Глава двадцать вторая. Москва. Кремль. Володин сидел в кабинете за огромным черным столом из дуба, смотрел в окно из кремлевского кабинета и все никак не мог поверить своему счастью. Неужели в этот раз у его тесте все получилось? Все же это была далеко не первая попытка, но всегда пропихивали кого-нибудь своего более влиятельные люди. Это вот то ли звезды сошлись, и никто более влиятельный и в силу каких-то причин не нашел кандидата на эту освободившуюся должность, то ли тесть поднапрягся, задействовав те связи, которые раньше не поднимал, но, может быть, помогло и то, что он занес еще тестю приличный денег, побольше, чем в прошлые разы, чтобы подмазать нужных людей, решил уже в этот раз не скупиться». Хотя предыдущие неудачные попытки попасть в ЦК обошлись ему тысяч в тридцать рублей в общей сложности. Это только из того, что он сам заносил и отдавал тестю. Ведь тот рассказывал, что и сам тоже вкладывался. Не все, что к подружбе, по кабинетам таким высоким бегать. Правда, об этих деньгах он ни тогда, ни сейчас особо не переживал. Денег у него полно, что ли, солить, что ли?» Все равно потратить их так, чтобы не вызвать к себе нежелательного внимания, невозможно. Но вот, наконец, и удача. Вот, наконец, он здесь. Пусть и не на такой высокой должности инструктора, но это же ЦК КПСС. Он за каждой дверью сидит человек с реальной властью. Единственное, что жаль, что его карьерный рост не выстрелил вот так полгода назад. «Еще лучше было бы, если бы он попал на это место год назад. Тогда бы Захаров, Бортко и их люди не посмели бы претендовать на те его предприятия, что успели отжать за прошлый год. Настолько обнаглели, настолько в себя уверовали, что уже и его люди начали на их сторону переходить». Володин поморщился, вспомнив бегство Гончарука уволился, соврав, что вообще из Москвы уезжает. А потом, наведя справки, он узнал, что он уже в пролетарском райкоме сидит на новой должности. Но расстраиваться по этому поводу Володин тут же перестал. Ничего-ничего. Это старая история. А с этого дня начинается новая. Теперь он больше не деятель районного масштаба, с некоторыми связями по линии тести. Теперь он чиновник ЦК КПСС. это место, в котором возможно все. Это место, в котором куется кадровая политика, принимаются важнейшие политические, экономические и идеологические решения. Окрик отсюда боятся абсолютно на любом уровне власти. Выше только политбюро, само собой». Но отсюда теоретически можно и в политбюро прыгнуть со временем. Теперь он здесь свой, а не чужак. И отношение к нему, соответственно, будет среди местных сторожилов совершенно другое. Да, До доверие серьезных людей сразу ему завоевать не получится. Это понятно. Нужно будет много труда приложить, чтобы завязать здесь хорошие надежные связи. Но он как раз на это и будет тратить кучу свободного времени. Тем более отдел у него неплохой, тяжелой промышленности и обязанности не слишком тяжелые, несмотря на название с этим словом. Всего-то на вакантные места по пять кандидатур на должность директоров подбирать, чтобы начальник отдела из них подходящего выбирал и на утверждение посылал в министерство. Да и при правильной работе с этого тоже можно поиметь свои выгоды и с этими директорами. Он же вполне может делать вновь назначенных директоров себе обязанными, намекать, что лично их продвигал начальству, но самое главное, что теперь он здесь и может общаться со всеми этими людьми на равных, не заискивая и не глядя им в рот. А ведь кроме того, у него же есть куча свободных денег». «Да, несмотря на тот разгром его группировки, который устроил Захаров со своими людьми, после чего, само собой, о прежних финансовых потоках, поступающих к нему, можно было забыть, они превратились скорее в тонкий ручеек, у него еще осталось больше двухсот тысяч рублей. Вот часть из этого капитала он и пустит на то, чтобы сколотить новую группировку». Такую, что к ней уже ни один Захаров не смелится подкатить с какими-то претензиями или вопросами. И более того, надо расстараться и добиться того, чтобы со временем превзойти группировку Захарова по связям и влиянию. И вот тогда для него, Володина, и наступит момент триумфа. Тогда Захаров вернет все, что забрал, и компенсирует все потери. К этому и надо стремиться. Ведь потом с него же можно еще и Виру взять, забрав его самые лакомые предприятия, да и добраться до того же самого Гончарука. А? Пожалуй, Захаров, чтобы получить более выгодные условия капитуляции, согласится уволить Гончарука, отстранив его от всех своих дел. А Володин, позаботится о том, чтобы Гончарук попал в такой черный список, что никогда в жизни уже больше в Москве не устроится. Пусть уезжает куда-нибудь в провинцию, и там остаток своей жизни вспоминает о том, как не разобрался в потенциале его Володина, сделав самую главную ошибку в своей бессмысленной жизни. Теперь бы ему главное найти толкового помощника, чтобы он со всеми его делами разбирался, пока он будет связи налаживать и искать нужных людей. Вот тот же самый Гончарук, если бы не ушел, прекрасно бы подошел для этого. Болван он все же не смог потерпеть немного. Сейчас бы вместе с ним разделил его триумф. При всей его обиде за предательство Володин признавал. Гончарук был реально очень толковым. Пожалуй, самым толковым из всей его команды. Ну, не Дима же в этой роли рассматривать, который, кстати, уже сидит вовсю. И пусть сидит. Толк с него было мало. Самедов еще кое-что соображал. Но где сейчас тот Самедов? Очень уж далеко. Наверное, книги сейчас пересчитывает от скуки в своей библиотеке в Тикси. «Да, у него на налицо кадровый дефицит, и важно не ошибиться с выбором новых кадров, как вышло с Гончаруком. Помощника, конечно, можно поменять потом, если он не справится. Но если он завалит что-то в своей работе, это будет плохим стартом его карьеры в ЦК КПСС. Ну и если придется избавляться от неудалого помощника...» то еще же и слухи поползут о том, что он слишком часто меняет помощников. Значит, в кадрах не разбирается. У Володины не было ни малейших сомнений по поводу той среды, куда он попал. Тут та еще банк с пауками, конечно. Тут же огромная власть, а где власть, там и огромные деньги. Нет, в этих коридорах ему нужна абсолютно безупречная репутация. С тем, кто совершает серьезные ошибки, никто тут завязывать серьезные отношения не будет. Одно плохо, конечно, в курилках придется торчать чертово количество времени. Там лучший способ познакомиться с новыми людьми в совершенно непринужденной обстановке. Никто и не заподозрит, что ты только ради этого туда и пришел. — Да, информации там просто кладешь, которая поможет быстро ему влиться в то, что происходит в ЦК. А плохо то, что легкие у него слабые, и врач ему не рекомендовал курить. Надо будет овладеть искусством не затягиваться, чтобы одну сигаретку смолить минут по десять-пятнадцать. Махнув рукой, что уж тут поделать с этими курилками, Володин вернулся к мысли о помощнике. Что если ему, пользуясь новой должностью, того самого Кожевникова, что тут же работает, то говорит Самедову простить. время то сколько прошло? Может, он подостыл уже? Ценный подарок сделать, объяснить, что тот все сознал Москва. Рима решила своему мужу сюрприз сделать в пятницу, наведавшись к нему неожиданно на работу, для того, чтобы хоть немного успокоиться то всю эту неделю она сильно нервничала, вспоминая предупреждение своего отца о том, сколько хороших браков было разрушено, когда человек какую-то серьезную административную должность в университете получал. Вот же, отец, — думала она, — поднял мне нервы по полной программе. А теперь Сатчан в самом деле в этот университет устроился. И как мне теперь с этим жить? Он-то меня, конечно, начал уверять, что у мужа нет другого выхода. Если уж сам Тяжельников Павла заставляет эту должность принять, насколько, обидевшись на его отказ, он может ему карьеру разрушить. А как мне теперь забыть про его предостережение о том, что эта карьера Павла может разрушить наш собственный брак? В общем, измотанная постоянными размышлениями на эту тему, Рима решила наведаться неожиданно к мужу на новую работу и посмотреть, как у него тут все устроено. Дома она уже заранее, потихоньку его расспрашивая про работу, узнала, где его кабинет находится. Заверил он ее и в том, что в секретарии себе уже парня подобрала вместо девушки, что была у Гусева. Мол, в понедельник он уже и выйдет вместо нее. Ну так почему бы ей лично не убедиться в этом? Продвигаясь по территории главного здания МГУ, Римма с интересом оглядывалась вокруг. Количество красивых девушек, ярких, молодых и энергичных, повергло ее в уныние. Она начала понимать, что то, о чем ее отец предупреждал, вполне себе реалистично. Тут просто-то ходить среди всей этой красоты уже для мужика соблазн. А если ты тут еще серьезный начальник, и часть из этих красоток на тебя восторженно смотреть будет... А Садчана я все же на красивых девок падок. Это она прекрасно всегда знала. Рима незамедлительно проследовала к кабинету Сотчана и сразу же обнаружила возле него сидящую на подоконнике красивую девушку, которая вроде бы к кабинету никакого отношения не имела, но едва она подошла к двери и протянула руку к ручке, тут же сказала ей: Я первая в очереди. — Ну и все равно Павла Игоревича сейчас нет, он минут через 15 должен подойти. — Ну вот, — подумала Рима еще больше расстраиваясь. — Вторую неделю всего в университете работает, а тут вон какая красавица терпеливо его ожидает у кабинета. Какая тогда вообще разница, секретарь у него будет парнем или девушкой? — Хорошо, — сказала Рима. тогда я буду за вами. — Не видела вас здесь раньше. Сказала девушка, меня Жанной зовут, а я Рима. Приятно познакомиться. Что вы тоже какое-то поручение получили от первого секретаря? С явным любопытством спросила ее Жанна. Ну, как сказать, пожала плечами Рима. В некотором роде, вроде как и да. А у вас, я так полагаю, тоже поручение какое-то есть. — Да, совершенно верно. Надо было тут для одного человечка, чтобы мог поехать за рубеж, бумаги срочно собрать. С недовольным видом поморщилась ее собеседница. Вот бегала три дня, обо всем договаривалась. — Ну, может быть, если будете такую энергию дальше демонстрировать, то и вас однажды за рубеж отправят, — предположила Рима. Ну да, там, — усмехнулась Жанна. — Для этого надо быть... в общем, не для всех это а я просто скромно выполняю свою работу». Рима совершенно отчетливо поняла, что девушка хотела сказать, что блатной надо быть, чтобы за рубеж поехать, но побоялась. Все же в первый раз беседует. Решила, что и так слишком разоткровенничалась, видимо. «А вы где у нас работаете?» — спросила Жанна, видимо, все же задавшись вопросом, с кем именно она разговаривает и насколько ей вообще можно откровенничать. Что-то надо было сказать, а Рима как раз недавно подумала над тем, не пойти ли ей писать кандидатскую диссертацию, так что тут же сказала «А я к Павлу Игоревичу по делам аспирантура». «А, ну я тоже однажды у вас на пороге появлялась, наверное, в аспирантуре, хотя и боязно решиться, это надо же какой умный быть». Разговор Римы с Жанной прервала еще одна девушка, которая Риме показалась еще более ослепительной красавицей, чем ее собеседница. У нее, помимо классической красоты еще и кожа была всем на зависть. Она прям-таки дышала молодостью и была какого-то совершенно белого оттенка, а волосы были такие густые, что Рима немедленно и по этому поводу преисполнилась завистью. Правда, увидев их двоих, красавица сделала плаксивое лицо и спросила ее собеседницу. «Жанна, так у вас тут что, уже очередь образовалась, получается?» «Да, будешь третий», — ответила ей Жанна. «Познакомься, это Римма из аспирантуры. «Сать, что ждать, когда вообще?» «Ну, я когда заглядывала в кабинет, где Павел Игоревич с комсомолками сейчас сидит, спросил его, так он сказал, минут через двадцать будет, а это было десять минут назад», — спокойно сказала Жанна. — Ну, хорошо, — вздохнула черноволоса красавица. — Тогда, если кто-нибудь придет еще к нему, скажи, что я очередь занимала и минут через десять подбегу. Хорошо? — Хорошо, Маша, — послушно кивнула Жанна. Красавица ушла, а Рима тут же, естественно, задала вопрос, который не немедленно появился, когда она услышала сказанное новой девушкой. — А с какими там комсомолками Павел Игоревич сейчас сидит? «Ай, да это недалеко отсюда. Кабинетов семь пройти налево, сразу за углом. У лестницы последний кабинет. Это группа комсомолок, которая с письмами от населения работает. И что интересно, с письмами, направленными вовсе не в адрес нашего московского университета, а в адрес одного нашего тут зазнавшегося студента. И много там этих комсомолок с письмами работают?» — спросила Рима только про то, что ее взволновало в этом сообщении. Уж про то, кому там эти письма отправляли, в МГУ или какому-то студенту, ей слушать вообще было неинтересно. Просто ее, само собой, неприятно поразила информация, что Сатчан сейчас сидит в кабинете с какими-то красотками. «Да там пять девочек в данный момент работает, насколько я помню», наморщила лоб Жанна. Рима решительно слезла с подоконника, что-то ей уже не хотелось сегодня встречаться тут с мужем. Уже и того, что она тут увидела, было вполне достаточно, с ее точки зрения, чтобы понять, что правильно все отец ее в свое время предупреждал, призывая не давать мужу занять эту должность. Да какая вообще разница, что у него секретарем мужик будет? — Ну, ладно, я тогда пойду, уже не успеваю, — сказала она Жанни. Да, судя по ее лицу, удивилась, конечно, что она, столько уже просидев, уходит, не дождавшись Сатчана, но ничего ей говорить не стала. Наверное, с этой Машей дружит, так что только порадовалась, что подружке время визита к Сатчану быстрее подойдет. Что же ей делать?